Глеб открыл мне дверь, сказал «Проходи» и отвел взгляд. Я поняла, разговор предстоит не из легких. Глеб выглядел человеком, перенёсшим тяжелую болезнь. Эти несколько часов точно состарили его, и я испуганно подумала, что мне предстоит узнать. Наверное, поэтому и не спешила с вопросами. Прошла в гостиную и устроилась в кресле. Глеб будто нарочно держался подальше от меня. Закурил, и теперь бродил по гостиной сурово хмурясь. Он заговорил первым. «Отец знает, что ты здесь?» «Да». Пришла сказать, что между нами все кончено. Могла бы позвонить по телефону. Я не собираюсь этого говорить. По крайней мере, пока. Он повернулся ко мне, посмотрел внимательно, как будто сомневался в моих словах. «Что он сказал?» Наконец произнес Глеб, не выдержав молчания. «Сказал, что ты мерзавец?» Глеб кивнул. «У него есть на это право». «Это все, что ты мне можешь сказать?» Возмутилась я. «А чего ты хочешь?» «Я хочу знать, что между вами произошло». Глеб задумался, сделал три круга по комнате, пока не остановился рядом с креслом, в котором я сидела. «Если он ничего тебе не рассказал, я тоже не стану этого делать». Такого я не ожидала и, признаться, растерялась. «Ты не станешь? А мне что делать прикажешь?» Он потер лицо ладонью и вздохнул. «Поверь, у меня есть на это причины. И дело вовсе не во мне. А что тебе делать, это можешь решить только ты. Я знал, что так будет, что твой отец никогда не согласится. Если бы у меня хватило выдержки не звонить тебе тогда. Я ведь знал, чья ты дочь. Понял в тот момент, когда мы оказались возле твоего дома. Черт его знает, почему я позвонил. Твой отец наверняка считает, что я сделал это нарочно. Ничего подобного. Я честно уговаривал себя не делать глупостей и не мог не думать о тебе. Это как наваждение. Ты гонишь его прочь, а оно возвращается. И ты понимаешь, что бороться бесполезно. Мне кажется, я влюбился в тебя сразу, едва увидел. Так что бессмысленно было ожидать от меня разумных поступков. Вы вместе работали? Да, очень давно. в другом городе и в другой жизни. Я сделал глупость, за которую теперь приходится расплачиваться. Глупость? Тогда я считал именно так. Твой отец считал иначе. И у него, как я уже сказал, были для этого все основания. Папа хороший человек. Он... он любит меня. Просто надо дать ему время успокоиться. Глеб наклонился ко мне и, глядя в глаза, ответил. Я бы очень хотел в это поверить. Через час я была дома. Папа, услышав, как подъехала машина, вышел в холл встречать меня. Он стоял передо мной, и в глазах его был страх. Самый настоящий. Я растерянно смотрела на него, потом бросилась к нему на шею. «Папа!» «Что он тебе сказал?» спросил отец. Слова дались ему с трудом, он словно выталкивал их из себя. «Ничего». Покачала я головой, отступив на шаг. «Сказал, если ты ничего не объяснил, он тоже не будет этого делать». Странное дело. Отец вздохнул с облегчением. «И как я все это должна понимать?» усмехнулась я. «Ты знаешь моё мнение об этом человеке. И для тебя этого должно быть достаточно, чтобы прекратить встречи с ним». Допустим, Глеб когда-то вел себя не лучшим образом. Но это было так давно, папа. И я уверена, он очень сожалеет. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, покачал он головой. Так объясни мне. Я сам с ним поговорю. решительно сказал отец. Теперь ни страха, ни сомнений в нем не чувствовалось. Он вновь стал тем самым человеком, которого я привыкла видеть с детства. Если хоть капля совести у него еще осталась, он от тебя откажется. Я люблю его. Не повторяй мне эту чушь. Я не желаю слушать ничего подобного. Пройдет время, и ты его забудешь», — добавил он. Теперь голос его звучал мягко, как бывало в детстве, когда он терпеливо объяснял мне, почему следует поступить так, а не иначе. «В твоем возрасте раны быстро затягиваются. Ты кого сейчас уговариваешь, меня или себя? Аня, я твой отец, и, поверь мне, никогда бы не стал». Все. Будем считать, мы обо всем договорились». Он повернулся. и быстрым шагом направился в кабинет. Я вовсе не считала, что разговор окончен, и собиралась последовать за ним, но в последний момент передумала. Сейчас все разговоры бесполезны. Надо дать ему время свыкнуться с мыслью, что наши отношения с Глебом — это серьезно. Я побрела в свою комнату, посмотрела на телефон и решила позвонить Сонке. Если я не могу поговорить с отцом, так хоть подруге на жизнь пожалуюсь. Я сняла трубку и услышала голос Глеба. «Я люблю ее. Произнес он. «Сомневаюсь», — презрительно ответил отец. «Но если действительно любишь, немедленно прекратишь все это. Ты не получишь, мою дочь. Я просто убью тебя». «Ты понял? Свой долг я заплатил, так что не рассчитывай на мою доброту». «Я не смогу», — после паузы сказал Глеб. «Сможешь», — усмехнулся отец. и повесил трубку. А я сказала, «Только попробуй меня бросить». «Подслушиваешь», — вздохнул Глеб. «А что мне еще остается? Ведь вы не хотите ничего мне объяснять». «Твой отец прав, Аня. Я не должен был». Я повесила трубку, не желая слушать всю эту чушь. Однако задумалась. «О каком долге?» — говорил отец. «Что, черт возьми, произошло между ними? Что такого мог сделать Глеб?» если отец не может простить его даже через многие годы. Я позвонила Соньке, и через полчаса она приехала. Мы уединились в моей комнате, и я, перескакивая с одного на другое, довольно путано рассказала ей о сегодняшних событиях. Сонька выслушала и, немного подумав, заявила. «Правильно говорит твой папа. Глеб, тебе не пара. Мне его физиономия сразу не понравилась». «Тоже мне, великий физиономист», — усмехнулась я. вопреки желанию, вспомнив Мигеля. И тут же привычно погнала мысль о нем прочь. «На что это ты намекаешь?» — вздохнула Сонька. «Ладно, иногда я ошибаюсь. Я думаю, Глеб деньги у дяди Бори стырил. Или еще какую пакость сотворил. Продал секреты конкурентам». «Какие секреты?» «Откуда мне знать?» «Но у твоего папы есть повод считать его мерзавцем. С этим даже Глеб согласился». Вскоре я уже жалела, что так опрометчиво попросила Соньку приехать. Вместо поддержки — сплошная критика и упреки. Чтобы прекратить все это, я сказала. «Позвони, Илье. Бывает, твой друг детства хоть когда-нибудь свободен? Он, между прочим, и твой друг», — скривилась Сонька, но позвонила. Мобильный Ильи был отключен. «Звони на домашний», — упрямилась я. Против ожидания Илья снял трубку. «Привет, Соня! Рад тебя слышать!» Особой радости в голосе я не уловила. Только Сонька собралась спросить, не могли бы они встретиться, как он сказал. «Я сейчас очень занят. Давай я позвоню тебе завтра, и мы поговорим. У меня всего несколько вопросов». «Завтра, Сонечка, завтра!» Далее пошли гудки. «Да», — промямлила Сонька. «Вот что, поехали к нему», — сказала я. «Он дома, авось не выгонит». «Одна я к нему не пойду. я что ли? Он не хочет со мной встречаться, это же ясно. Со мной ему встретиться придется. Я заглянула в кабинет отца. Он лежал на тахте и разглядывал потолок. Увидев меня, улыбнулся. Но улыбка не смогла скрыть тревоги. «Папа, мы с Соней немножко прогуляемся. Вернусь через пару часов». Он вроде бы собрался что-то спросить, но вместо этого кивнул. Идем, сказала я Соньке. По дороге я с удивлением узнала, что Илья все еще живет в отцовской квартире. Отец его умер лет пять назад, а матери ничего известно не было, по крайней мере, так считала моя подруга. Я-то думала, Илья успел обзавестись жильем получше. Выходит, либо дела его не так уж хороши, либо он человек привычки, и двухкомнатная хрущевка его вполне устраивает. Сворачивая во двор, я почувствовала нечто вроде сожаления. Дом навевал воспоминания о тех временах, когда я была по-детски счастлива. То есть считала, что жизнь впереди долгая, и ничего скверного в ней не предвидится. В подъезде пахло кошками и еще какой-то дрянью. Мы поднялись на четвертый этаж, любуясь многочисленными надписями на стенах. все таки Илья мог найти жилище поприличнее. Тут выяснилось, что он занимает две квартиры на лестничной клетке. Вместо соседней двери — отштукатуренная стена. Дверь квартиры выглядела солидно. Добротная, обшитая красным деревом. Я позвонила и стала ждать. Прошло не меньше пяти минут. Я вновь надавила кнопку звонка, и теперь ее не отпускала. Машину Ильи мы видели во дворе. Выходит, он все таки дома. Наконец, дверь соизволили открыть. Друг детства стоял на пороге, в торопях запахивая халат. Физиономия недовольная. Ясно, что оторвали от важных дел. Сначала он увидел Соньку и нахмурился, но тут и меня разглядел и в первую минуту растерялся. Я решила этим воспользоваться. Сказала «надо поговорить» и шагнула в квартиру. Сонька юркнула за мной, Илья закрыл дверь, я огляделась. От той квартиры, которую я хорошо помнила, и следа не осталось. Прихожая перетекала в гостиную-столовую, соединенную с кухней. Дизайнер поработал на славу. Невозможно было поверить, что перед тобой типовая хрущевка. Тут в гостиной появилась рыжая, в мужской рубашке на голое тело. Илья едва заметно поморщился, но сказал спокойно. «Извини, милая, я скоро освобожусь». Милая оценивающе оглядела нас с ног до головы и удалилась крайне недовольная. «Куда пройти?» — спросила я. «Вот сюда». Он несколько суетливо прошел вперед, Указал нам на кресло. Я переоденусь. И скрылся в той же комнате, что и рыжая. Мне его халат не мешал, но возражать я не стала. «Неплохо устроился», — заметила Сонька. «Давненько я здесь не была». Илья вернулся, сел на диван и посмотрел на меня, как видно, ожидая объяснений. «У меня к тебе несколько вопросов», — начала я. «Они касаются Иры Емельяновой». «Иры?» удивился илья явно не ожидая такого поворота событий вы ведь были хорошо знакомы ну да учились в одном классе почему она тебя интересует нетрудно догадаться может кому и не трудно но я теряюсь в догадках резко ответил он и тут же пожалел об этом покачал головой и произнес аня нам действительно надо поговорить а я что делаю ты устроил ее в клуб Вроде бы даже сам придумал номер. Я собралась силами и спросила. «Ты знал, что Ира была любовницей?» Я все таки не смогла произнести фразу до конца. Илья усмехнулся и закончил. «Твоего отца?» «Знал, конечно». «Она мне рассказала». Ей в тот момент было очень тяжело, а тут я подвернулся. Вот она и открыла мне душу. «А ты ей?» Не удержалась я от язвительности. «А я ей». — сказал он сквозь зубы. — Если ты о том, что произошло в тот вечер. Да, она знала, кто ты, и знала, как я к тебе отношусь. — Значит, вы просто договорились? — вмешалась Сонька. В голосе ее было разочарование. — Мы не договаривались. Она увидела в зале Аню и решила мне помочь. — Ты не хотела меня слушать, — продолжил он. — Но выслушать ее тебе пришлось. — Сейчас меня интересует Ирина. После того, как они расстались с отцом, Она пыталась как-то вернуть его. Не думаю, что она всерьез надеялась. Дело в том, что она, как бы это сказать, слегка на нем помешалась. А в таком состоянии люди порой совершают странные поступки. И какой странный поступок совершила она? Видишь ли, ей очень хотелось быть нужной. Показать ему, кто его настоящий друг. Я не знаю деталей, но она искренне верила, что спасает твоего отца». Постоянно твердила, что он доверяет людям, которые вовсе не являются его друзьями. Более того, плетут интриги. В общем, открыла что-то вроде заговора, во главе которого стоит какая-то баба. Чушь, конечно. Просто Ира тешила себя иллюзией. Она спасает твоего отца, он это оценит, и они вновь будут вместе. Признаться мне стало очень неуютно, потому что не так давно о чем-то подобном и я думала, потому и спросила поспешно. «Что за женщина? Ира назвала ее имя? Нет, никаких имен. Но с завидным упорством твердила, что твоему отцу грозит опасность. Борис Викторович помогал мне, и я не мог равнодушно отнестись к ее словам. И позвонил ему, просил его встретиться с ней и поговорить. Но он был уверен, что все это выдумки истеричной особы. Так, наверное, и было. «После того, как ее убили, ты продолжаешь так думать?» Илья с удивлением посмотрел на меня. «Ты что, хочешь сказать, это вовсе не ограбление?» «Не знаю. Но если ее слова что-то дозначат, да по неволе задумаешься». «Ты... тебе что-то известно. Поэтому ты...» «Илья, я разговаривала с ее подругой. Теперь разговариваю с тобой. Хочу понять, что могла узнать Ирина. Я же сказал, ничего конкретного не знаю. То ли она кого-то встретила, то ли услышала чей-то разговор». Я не знаю, Аня. Когда я ее расспрашивал, она отмалчивалась. Но настроена была очень решительно, даже наняла детектива. Мы с Сонькой переглянулись. Час от часу не легче. Впрочем, чего-то подобного следовало ожидать. Какой-то тип вертелся возле карусели и выспрашивал девчонок о Юле и Кате. Почему не детектив? О нем ты что-нибудь знаешь? Я его видел однажды. Случайно. Зашел в кафе. Там сидела Ира, а с ней парнишка. Я еще порадовался, что она нашла себе приятеля. Но когда спросил Иру о нем через несколько дней, она сказала, что это детектив. Откуда он взялся? Она обращалась в агентство или нашла его по объявлению? По-моему, они познакомились случайно. Он сказал ей, чем занимается, и она решила ему довериться. Парень совершенно не похож на сыщика. По виду студент, хотя я понятия не имею, как выглядят сыщики. Он должен был явиться в милицию, когда узнал, что с ней произошло. Возможно, и явился. Откуда мне знать? Тебя следователь вызывал? Нет. А если бы и вызвал, я бы не стал все это рассказывать. Почему? Потому что в этом случае твой отец их непременно бы заинтересовал. Как бы я выглядел в его глазах? Значит, ты ничего толком не знаешь, вздохнула я. Зря я сюда пришла. Впрочем, нет. «Теперь я знаю почти наверняка. Вокруг отца что-то происходит. Надо попытаться найти этого детектива. Ему должно быть известно куда больше, чем Илье. Спасибо, что, несмотря на важные дела, ты уделил нам время», — сказала я, поднимаясь. «Прекрати!» — воскликнул Илья и покачал головой, после чего стал мямлить. «Аня, я давно...» все это время...» «Я должен объяснить...» «Соня, оставь нас, пожалуйста...» Сонька поднялась, но я сказала. «Нам пора». «Соня!» — он почти кричал. «Да куда идти-то?» — сплеснула она руками. «В кабинет». Он кивнул на дверь за своей спиной. С трудом дождавшись момента, когда Сонька закроет за собой дверь, я заговорила. «Не трудись. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я тебя ни в чем не обвиняю. Сергей погиб, потому что я его предала. Я, а вовсе не ты». «Ты ни в чем не виновата», — покачал он головой. «Ты... Если бы ты знала, как я себя ненавижу. Все эти годы я только и думал. Если бы можно было все вернуть. Никакие деньги не спасут, когда ты...» На мой взгляд, он начал заговариваться. «Что за деньги он имеет в виду? При чем здесь вообще деньги?» Илья сидел, закрыв лицо ладонями, плечи опущены, головой чуть ли не в колени уткнулся. В общем, классическая поза страдальца. Мне было жаль его, но в этой жалости было больше презрения. И вместе с тем что-то вроде беспокойства шевельнулось в душе. «При чем здесь деньги?» — произнесла я вместо того, чтобы уйти. «Деньги?» — переспросил он и отчаянно затряс головой. «Я не то хотел сказать». Врет. как будто кто-то шепнул мне в ухо. «Он врет. «Что за деньги ты имел в виду?» «Какие деньги, Илья?» «Прости, я... Тебе пора уходить». «Ты что, плохо меня знаешь? Я не уйду, пока ты не объяснишь. Так что тебя мучило все эти годы? Скажи мне! Скажи мне, черт тебя дери!» заорал я. «Я сделал это нарочно», — пробормотал Илья. Я сказал ему. «Конечно, я не думал, что он убьет себя. Мне надо было вырваться, понимаешь? Я больше не мог так жить». Это был мой единственный шанс. Выбраться из всей этой грязи. Жить, наконец, как нормальный человек. Поэтому я сделал то, что сделал. Я прекрасно понимал, что, поступая так, бесповоротно причисляю себя к сволочам. Но не видел другого выхода. Это был мой шанс. «Ты что, решил на мне жениться?» — сообразила я. «А почему бы и нет? Папа к Илье прекрасно относился». И в тот момент, безусловно, предпочел бы видеть зятям здорового умного парня, пусть и без гроша за душой, которому стоит лишь немного помочь. Это лучше, чем безногий инвалид. И вдруг? Так бывает, когда складываешь пазл, вертишь его туда-сюда, и он ложится на свое место. Все остальные идеально подходят к нему. И вот перед тобой уже готовая картинка. «Мой отец пообещал тебе деньги?» Словно со стороны услышала я свой голос. «Нет». Чересчур поспешно ответил Илья, и я вновь поняла. Он врет. Вот и причина отцовского беспокойства. Сколько раз он настойчиво просил меня помириться с Ильей, Боялся, что он не выдержит и все мне расскажет. Он и не выдержал. Хотя бы сейчас не ври, сказала я. Это я. Я любил тебя, и сейчас тебя люблю. Даже больше, чем тогда. И я верил, что ты тоже меня полюбишь. «Я бы мог сделать так, чтобы ты полюбила меня. Если бы Сергей остался жив, все было бы иначе». «Но он погиб», — сказала я. «Мне без разницы, почему ты это сделал. Я не винила тебя тогда, не виню и сейчас. Так что получай от жизни удовольствие». «Ты так ничего и не поняла», — сказал он с горечью. «Ну, извини. Соня», — позвала я. Потому как поспешно появилась подруга, стало ясно. Она стояла возле двери и подслушивала. Но в тот момент меня это мало заботило. Илья так и остался сидеть в кресле. Мы с Сонькой вышли из квартиры. Подружка подхватила меня под руку, будто сомневаясь, что на ногах я стою крепко. Мы сели в машину. Сонька не произнесла ни слова, но когда мы выехали на проспект, все таки спросила. «Мне у тебя переночевать?» «Чего это ты тихая какая?» усмехнулась я. «Боюсь, что-нибудь брякнуть не по делу». «Нюсечка, если ты сама об этом заговорила, объясни, что я теперь должна думать». «А то ты не поняла». Ничего, «Ничегошеньки. Какие деньги? Что он сделал нарочно? Почему Сережа погиб?» «Потому что твоя подруга — дрянь распоследняя». Распустила нюни и бросилась искать утешения в объятиях его друга. Сонька с приоткрытым ртом таращилась на меня, потом отчаянно замотала головой. Ты не дрянь! Женщины слабые существа! Нам нужна поддержка в трудную минуту, а мужики стервицы этим пользуются. Я только усмехнулась, не кстати, вспомнив о Мигеле. А отец твой здесь при чем? Заткнись! прикрикнула я. Я отвезла Соньку домой и вернулась к себе. Папа пил чай в кухне, посмотрел на меня с сомнением и ни о чем не спросил. Я тоже предпочла промолчать. наверное, очень боясь услышать правду. Утром мы с Сонькой потратили на бесплодные размышления, как найти детектива, нанятого Эсмеральдой. Сонька предложила обзвонить все частные сыскные агентства. Их оказалось всего три. А потом заняться объявлениями в газетах. Так как я ничего предложить не могла, пришлось с ней согласиться. Подружка засела за телефон, но уже через десять минут кривилась от жесточайшего разочарования. На вопрос, не обращалась ли к вам Ирина Емельянова, ответ получила краткий. «Таких справок не даем. Сонька пробовала настаивать, на что ей резонно ответили. «Конфиденциальность — один из принципов работы детективных агентств». С объявлениями тоже вышла незадача. Заглянув в интернет, мы убедились. За последние месяцы не было ни одного объявления, которое нас могло бы заинтересовать. Ирина сказала Илье, что познакомилась с детективом случайно. «И как теперь искать этого типа?» «А найти его необходимо. Ведь это единственный шанс узнать о некоем заговоре против моего отца, на который намекала Ирина. Работу мы, конечно, забросили, пили чай уже по пятой чашке и ломали головы. Если он профессионал, а не жулик, — наконец сказала Сонька, — должен был немедленно обратиться в милицию после того, как Ирину убили». Он просто обязан помочь следствию. Допустим, он обратился. Как мы об этом узнаем? У Вадима в ментовке полно знакомых. Пожала Сонька плечами, и я покачала головой. Вадим не годится. Придется опять обращаться к Глебу. Подружка поморщилась. Я бы доверять ему поостереглась. С твоим отцом они не дружат. Но эти соображения меня не остановили. В конце концов, не обязательно все объяснять Глебу. Ему надо просто узнать, обращался детектив к следователю или нет. Я набрала номер Глеба и коротко изложила свою просьбу. По-моему, мой звонок его обрадовал. Видно, после того, как я вчера бросила трубку, он много всего успел напридумывать. Разговаривал я с ним так, будто вчерашних событий попросту не было. И он не рискнул к ним возвращаться. В общем, тоже делал вид, что ничего особенного вчера не произошло. Зато пообещал сделать все возможное, чтобы мне помочь, и даже лишних вопросов не задавал. Теперь оставалось только ждать. Терпением я никогда похвастать не могла. Ближайшие часы явились для меня серьезным испытанием. Глеб не звонил, я томилась. Сонька металась из одного кабинета в другой, каждый раз возвращаясь с очередной идеей, глупее предыдущей. Около шести Глеб наконец позвонил. «Насколько я понял...» Они рассматривают только одну версию — ограбление. Никакой частный детектив к ним не обращался. То есть они попросту не знают, что Ира его нанимала? «Выходит, так», — ответил Глеб. «Что ж, удивляться не приходится. Илью следователь не вызывал, а о детективе, похоже, знал только он. Идти в милицию — значит привлечь внимание к отцу. А если промолчать, они так ничего и не узнают». Если в ближайшее время убийца не будет найден, а я очень сомневаюсь, что его найдут, следствие, потоптавшись на месте, само собой сойдет на нет. Убийство окажется в категории нераскрытых. «Где ж тебя искать-то?» — бормотала я. Тут Сонька высказала очередную гениальную мысль. «Не уся. Он жулик». «Кто?» «Детектив. Это же очевидно. Почему молчит до сих пор? Не хочет связываться с милицией. Они с Ириной познакомились случайно. Возможно, он сам по себе работает и даже лицензии не имеет. Зачем ему неприятности? Допустим. Но в частные сыщики идут бывшие менты, так? А мент просто обязан помочь следствию. Ага. Про то, кто, кому и чем обязан, поговорим позднее. А если у него был повод молчать? Не унималась подружка. Ее замечание заставило меня задуматься. Он узнал нечто такое? что решил использовать с выгодой для себя? У меня есть идейка забористей. Только не надо сразу критиковать мой образ мыслей. Может, тебе это покажется глупостью, но... Так ли уж случайно они встретились? Ты вообще когда-нибудь встречала частного детектива? Не в книжках, а на улице. Их мог кто-то познакомить. Мог, но как-то все это... Подозрительно. Сонька, вздохнув, посмотрела в окно и сообщила недовольно. «Твой Глеб приехал». «Мы отвезем тебе домой», — предложила я. «Нет уж, я останусь. Должен же хоть кто-то из нас иногда работать». Ожидая меня, Глеб прохаживался рядом с машиной. На парковке у офиса места не нашлось, и он проехал чуть дальше, оставив машину в переулке. Заметив меня, помахал рукой и пошел навстречу. Я ускорила шаг, оказалась возле светофора и ждала, когда загорится зеленый свет. Глеб поджидал на другой стороне улицы. Жёлтый сигнал сменил зеленый, поток машин замер, пешеходы толпой ринулись вперед. И тут Глеб повел себя весьма странно. Шарахнулся в сторону, а потом и вовсе повалился на асфальт. Вслед за удивлением пришло беспокойство, потому что граждане вокруг меня вслед за Глебом точно с ума посходили. Одни орали, другие бросились бежать, сломя голову, Третьи, как я, бестолково озирались. Когда я оказалась рядом с Глебом, он стоял на коленях, сжимая рукой предплечье. Я не сразу заметила, что ладонь у него в крови. Он поспешно поднялся. «Что это?» — ошарашенно спросила я, испугавшись, что рухну в обморок. И чтобы удержаться на ногах, уцепилась за Глеба. Это было плохой идеей. Он с трудом держался на ногах, обнял меня, прижав к себе. и на моем безупречно белом костюме появились кровавые пятна. Вот тогда я испугалась по-настоящему. Не за костюм, разумеется. До меня наконец-то стало доходить, что произошло. «Ты ранен?» — завопила я, хотя Глеб стоял рядом и прекрасно меня слышал. «Пустяки, не волнуйся». «Как я могу не волноваться? Что произошло?» «Какой-то парень. Я смотрел, как ты идешь навстречу, а он шел по улице. Я повернулся и увидел, как он сунул руку за пазуху. Сам не знаю почему, но я... В общем, успел среагировать. Пуля зацепила руку. Ей-богу, ерунда. «А где парень?» Испуганно оглянулась я. Рванул в подворотню. «Он же мог тебя убить!» Ценное замечание. Но в моем состоянии это было извинительно. Покушение я видела только в кино. А тут не просто стреляли в человека. Стреляли в Глеба, которого я люблю. В этот момент до меня дошло, что мы стоим посреди улицы. Вокруг толпится народ, пялись на нас со смешанным чувством беспокойства и сомнения. Кто-то даже высказал мысль, что кино снимают. Его обозвали идиотом, но только после того, как другой мужчина заметил, что камер вокруг нет, Глеб между тем истекал кровью. Я опять едва не лишилась сознания и начала рыться в сумке в поисках телефона. чтобы вызвать скорую. Телефон я так и не нашла. Скорая и без того подъехала. Кто-то успел позвонить раньше. Вслед за неотложкой появилась милиция. И я с удивлением обнаружила рядом с собой Соньку. «Нюсечка, что же это делается?» — пролепетала она. Ответить я не успела. Глеба повезли в больницу, и я настояла, что поеду с ним. Сонька припустилась за скорой и с видом законченной идиотки махала нам вслед. Через два часа я окончательно пришла в себя. Этому очень способствовал тот факт, что Глеб лежал в палате под присмотром врачей, один из которых заверил меня. Ранение пустяковое. Кость не задета, значит, Глеб недолго пробудет в больнице. Я вздохнула с облегчением, но длилось оно недолго. Вряд ли человек, стрелявший в Глеба, рассчитывал на пустяковое ранение. Глеба пытались убить. Просто чудо, что он вовремя повернулся и заметил убийцу. Глеб беседовал со следователем. Мне тоже задавали вопросы. Правда, толку от разговора со мной было мало, ведь я парня не видела. На вопрос следователя, есть ли у Глеба соображения насчет того, кто мог желать ему гибели, он ответил. «Могу предположить только одно. Меня с кем-то спутали». Следователь усмехнулся и отбыл. Я заняла место возле кровати Глеба. «Испугалась», — улыбнулся он и провел пальцами по моему лицу. «Сейчас даже больше, чем на перекрестке. нахмурилась я. «Почему ты не сказал следователю?» «Что?» — вроде бы удивился Глеб. «Я ни за что не поверю, будто ты не догадываешься, кто мог в тебя стрелять. То есть я хочу сказать, кто нанял этого типа. Милая, мой бизнес не предполагает таких крутых конкурентов. Я фигура слишком незначительная». Засмеялся он. «Но сегодня в тебя стреляли. То, что тебя могли с кем-то перепутать, в моей голове не укладывается. Значит, нужно хорошо подумать, кому ты перешел дорогу». «Аня, давай оставим этот разговор. Лучше скажи, ты меня любишь?» «Разумеется, я люблю тебя. Поэтому и боюсь. Сегодня ты чудом остался жив. А что будет завтра?» «Завтра ты опять придешь ко мне, и я буду счастлив». Меня просто бесит твоя несерьезность. Аня, все нормально. Он потрепал меня по руке. Я не знаю человека, который бы желал моей смерти. Это просто смешно. Желал моей смерти. Эхом отдалось в голове, а вслед за этим я испугалась, что упаду в обморок. Стены палаты вдруг пустились в пляс. Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения. Но раз появившись... Засевшая в мозгу мысль уже не покидала меня. «Глеб, ты ведь не думаешь...» «Ты не думаешь, что это мой отец?» Решительно закончила я. «Что за чушь? Конечно, нет». «Вчера он сказал, что убьет тебя». «Мало ли что, говорят в гневе». «Твой отец на такое не способен. Выбрось это из головы». В конце концов, за такой короткий срок найти исполнителя попросту невозможно. Его слова меня не успокоили. Я держала Глеба за руку и думала о своем отце, о его словах, сказанных в запальчивости. И страх обволакивал меня, мешал дышать, хотелось вскочить и орать в голос. Вместо этого я сидела, сжимая руку Глеба в своей ладони. Его желание меня успокоить вполне понятно. А что делать мне? Теперь, когда я вовсе ни в чем не уверена. Вскоре мне пришлось оставить Глеба. В палату заглянула медсестра, и напомнила, что уже поздно. До офиса, где осталась моя машина, я шла пешком и думала об отце. Как я могу его подозревать? Своего отца, который все это время был самым близким мне человеком. Разве это не предательство? Впрочем, предательство мне не в диковинку. Достаточно вспомнить Сергея. Я вспомнила о разговоре с Ильей, и страх вновь накатил тяжелой волной. Мне захотелось поскорее увидеть отца, чтобы эти подлые мысли меня оставили. Папа был в своем кабинете, просматривал какие-то бумаги. «Я звонил тебе несколько раз», — подняв голову, произнёс он. «Где ты была?» «В больнице», — ответила я. «Сегодня какой-то тип стрелял в Глеба». «Стрелял в Глеба?» — переспросил отец. Ничего, кроме удивления, в его голосе не звучало. «Да с какой стати?» «Следователь тоже хотел бы это знать». «Он что, серьезно ранен?» «Говорят, кость не задета. Убийца попал в плечо». «Убийца?» — усмехнулся отец. «Хорош киллер». «Что ты хочешь этим сказать?» — растерялась я. «По-моему, твой Глеб желает выглядеть в твоих глазах страдальцем». «Вот и придумал». «Папа, ты с ума сошел? «Я тебя предупреждал, что он мерзавец. Он прекрасно знает, что я никогда не позволю своей дочери». «Ну вот». Теперь ты чувствуешь себя обязанной быть возле постели умирающего. Хорошо, хоть не додумался обвинить меня. А что? Неплохая идея». Папа, у Глеба и в мыслях не было ничего подобного. В него стреляли, он лежит в больнице, а ты... Как ты можешь? «Я не допущу, чтобы какой-то мерзавец морочил голову моей дочери», — повысил он голос. Я долго смотрела на него, потом сказала. «Уверена, ты действуешь из лучших побуждений». Точно так же, как несколько лет назад. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился отец. «Илья мне все рассказал, папа». «Дурак!» В сердцах буркнул он. «Ну и чего он этим добился?» «Значит, это правда? Ты дал ему денег, чтобы он переспал со мной, а потом рассказал об этом Сергею? По-твоему, я должен был смотреть, как моя дочь идет на заклание точно овца? Я должен был позволить искалечить тебе жизнь? И потом, моя милая, Когда любят одного, не спят с другим. Так что нравится тебе это или нет, но я поступил правильно. Сергей погиб. Замолчи. Никто не ожидал от него такой глупости. И рассказывать ему о том, что произошло, я Илью не просил. Илья тебя любил, я это видел. И надеялся, что при благоприятном стечении обстоятельств он сможет отговорить тебя от безумной затеи. Ты засомневаешься и не станешь спешить со свадьбой. но у него не хватило ни ума, ни терпения. Если бы он слушал меня, все были бы живы и счастливы. «Надеюсь, ты в это веришь», — сказала я. «Когда у тебя будут собственные дети, ты меня поймешь, и тебе станет стыдно за то, что сейчас происходит». Я вышла из кабинета, слыша, как он досадливо чертыхается. Несколько дней я пребывала в апатии, Мир выглядел безрадостно и как-то с трудом верилось, что он изменится к лучшему. Спасала меня только работа. Привычная рутина не позволяла окончательно съехать с катушек. Надо взять себя в руки. Каждое утро говорила я себе и морщилась от отвращения. После работы я ехала к Глебу и сидела у него до тех пор, пока мне не указывали на дверь. С отцом мы практически не разговаривали. Я видела, он страдает. Но что-либо изменить было попросту не в состоянии. Глеб о моем отце тоже предпочитал не говорить. Он вообще по большей части болтал о пустяках. В пятницу, ближе к вечеру, он сбежал из больницы, заявив, что делать ему там нечего, ведь больным он себя не чувствует. В ответ на мои увещевания смеялся, но обещал, что ближайшие дни проведет дома, если я составлю ему компанию. Но еще раньше в моем кабинете появилась Сонька и заявила с порога. Нёся, я в совершенном расстройстве. Пашка пропал. В тот день, когда стреляли в Глеба, мы должны были встретиться. Но я была в таком состоянии, что даже не вспомнила о нем. И только на следующий день удивилась. Чего это он не явился и даже не позвонил? А сегодня подумала, куда он делся? Найдется твой Пашка. В конце концов, позвони ему сама. Я звонила. Телефон выключен. Ну и радуйся. Не придётся болтаться по улицам и сидеть в дешевых кафешках. А если с ним что-нибудь случилось? Что с ним могло случиться? Не знаю. Вдруг под машину попал. Он же экономит и пешком по городу носится. Типун тебе на язык. Соня, может, его хилый бюджет дал основательную трещину, и он решил, что роскошные женщины не для него? Хочешь сказать, что он меня бросил? Хмыкнула подруга. После того, как я давилась гамбургерами? «Нет, я совершенно не в состоянии поверить в такое. Приличные люди хотя бы врут по телефону, что отправляются в кругосветное плавание. Или покоряют Эверест. Нюся, он лежит где-нибудь без сознания, сам себя не помня. Уж поверь мне, я кое-что понимаю в людях. Просто сбежать он не мог. Хорошо, давай поедем в общагу и убедимся, что Пашка твой жив и здоров. В общежитии мы были через 40 минут, и битый час потратили на общение с вахтером и прочими гражданами. Вахтер, заглянув в журнал, заявила, что Павел Кальянов в списках не значится. Бабка выглядела сущей мегерой. Но Сонька смогла растопить лед ее сердца, рассказав душещипательную историю любви на ходу сочиненную. Та сменила гнев на милость и доверительно сообщила. «У нас тут кто только не обретается. Прописан один, живут двое, а то и пятеро. «Ваш хоть как выглядит!» Сонька выдала словесный портрет любимого, бабка задумалась. «У нас в основном грузины до да Молдавани. По этажам пройдите, может, кто и знает вашего Павла». По этажам мы прошлись, но толку от этого не было. Большинство обитателей общаги отсутствовало. Время рабочее. Те, что оказались дома, Павла Кальянова не знали. Один бойкий парень, которому Сонька зазывно улыбалась, развёл бурную деятельность. Еще раз пробежался по этажам и даже кому-то звонил по телефону. Но и он нас не порадовал. Пришлось покинуть общагу, так ничего не выяснив. «Но ведь он здесь живет. Ты сама его сюда привозила, Нюся. Как может быть, что его никто не знает?» «Ты же видела, что здесь творится». Пожала я плечами. «Поехали в институт», — решительно сказала подруга. На вечернем отделении студента Кальянова не оказалось. Так же, как и на дневном. Сонька была мрачнее тучи, и я пыталась ее утешить. Может, ты институт перепутала? Я точно помню, он говорил, что учится на строительном. Значит, здесь. Где еще есть строительный факультет? Узнать это не проблема. А что, если учится он в техникуме, а не в институте? Зачем тогда врал? Хотел произвести впечатление. К обеду мы уже знали, что ни в одном учебном заведении от училища до университета Павла Кальянова нет. Правда, один Павел Кальянов все таки нашелся, Не студент, преподаватель. Но Сонькина радость тут же была омрачена. Павел Сергеевич оказался преклонного возраста, следовательно, Сонькиным возлюбленным быть не мог. «Нюся, я ничего не понимаю!» Начала злиться Сонька. «Это что же получается, он все врал? А как же детский дом?» «Давай проверим детские дома», — сказала я, и, взяв телефонный справочник, начала звонить. Человека по фамилии Кальянов там тоже не знали, хотя к ним действительно приезжают молодые люди с подарками для детей. Возможно, это один из них. «Скажи на милость, ну зачем было врать?» — вопила Сонька. «Ты почему на него внимание в магазине обратила?» — хмуро спросила я, начав кое-что соображать. «Как почему?» «Он стянул твою тележку». «Ничего подобного». Он произвел впечатление, когда сказал, что продукты для детского дома. «Ну?» «Соня, он хороший психолог. У тебя ценные вещи из квартиры не пропали?» Мы помчались к Соньке. По дороге она здорово нервничала. То и дело набирала номер Пашки, но его мобильный по-прежнему был отключен. К тому моменту, когда мы оказались возле ее дома, Сонька готова была к чему угодно. Например, увидеть в родной квартире лишь голые стены. Влетела в жилище, как фурия, тревожно осмотрелась. На первый взгляд в квартире изменения не произошло. Все вещи были на своих местах. Сонька полезла в шкаф, где хранила золото и наличность, и вздохнула с облегчением. И деньги, и любимые побрякушки остались в неприкосновенности. Меня, признаться, это удивило. «Так какого чёрта он врал?» — возмущенно спросила Сонька. Я пожала плечами. «Надеюсь, твой Пашка всё объяснит, когда найдётся. А ты уверена, что его фамилия — Кальянов?» «Конечно, уверена. Но документов ты не видела?» «Нюся, какие документы? Я же не могу у человека паспорт спрашивать». Оставив Соньку ломать голову, с какой стати Пашке понадобилось врать и куда он вообще делся, я поехала к Глебу, потому что в разгар наших поисков он позвонил и сообщил, что сбежал из больницы. Его поступок казался мне абсолютно безответственным. Вот я и спешила к нему, чтобы высказать все, что думаю по этому поводу. Занятая составлением пламенной речи, я едва не проскочила на красный сигнал светофора, но успела таки затормозить. Впереди маячил сотрудник ГИБДД, и я только головой покачала, злясь на себя за невнимательность. Рядом остановилась машина, я повернула голову и увидела Ольгу Леонидовну. На меня она внимания не обратила, сидела с хмурым видом, глядя вперед, и постукивала ладонью по рулю, словно в нетерпении. Когда загорелся зеленый свет, она рванула с места, обогнав меня. Я пристроилась за ней. Дамочка уже давно очень меня занимала. Ее неожиданное появление возымело неожиданный эффект. Я последовала за ней, без особой цели и не строя никаких планов, но держалась на некотором расстоянии, боясь упустить ее из вида. Ехать за ней оказалось не так легко. Водителем она была рисковым. отчаянно нарушала правила и явно куда-то спешила. Мы выехали на проспект, потом на улицу Кирова и покатили в спальный район. На Красной Горке Ольга свернула и вскоре затормозила возле двухэтажного дома, чудом сохранившегося среди огромных многоэтажек. Чтобы не привлекать к себе внимания, я проехала чуть дальше, бросила машину в переулке и пешком вернулась к дому, возле которого все еще стоял «Лексус Ольги», Я видела, как она вошла в подъезд, и теперь, стоя на углу дома, пыталась понять, зачем я затеяла слежку. От нечего делать, я разглядывала дом. Был он старым, обшарпанным. Дверь в единственный подъезд распахнута настежь Не спеша, я прошла мимо, убедилась, что подъезд соответствует общему виду дома. Деревянные ступени давно не красили, штукатурка обваливается. Маловероятно, что Ольга здесь живет. Жилище для такой женщины совершенно неподходящее. Значит, она кому-то приехала. Кто из ее друзей мог жить в таком доме? Пока я гадала, Ольга вышла из подъезда, набирая номер на мобильном. Это меня и спасло. Женщина не обратила на меня внимания. Я успела юркнуть за угол дома, откуда я вела наблюдение. «Где тебя носит?» спросила она сердито. «Ты забыл, что мне обещал?» «Нет, не завтра, а сегодня». Дальше я уже ничего услышать не могла, потому что Ольга села в машину. Через минуту она уехала, а я пыталась решить, что делать. Попробовать ее догнать или попытаться выяснить, к кому она приезжала. Потоптавшись на месте, я пошла к подъезду. Судя по словам Ольги, хозяина квартиры она не застала. Войдя в подъезд, я огляделась. Восемь квартир. Четыре на первом и столько же на втором этаже. Я подошла к двери, что была ближайшей к лестнице, и надавила на кнопку звонка. Тишина. Пожав плечами, я переместилась к следующей двери. На этот раз открыли быстро. На пороге стояла женщина лет сорока, в брючках в обтяжку и короткой футболке. Дама оперлась о дверной косяк. Я, взглянув на нее поняла, Сохранять равновесие ей довольно трудно из-за обильных возлияний. В общем, если она и не пьяна в стельку, то близка к этому. «Чего надо?» — спросила она. «Вы не обращали внимания на женщину в вашем подъезде? Красивые, длинные темные волосы приезжают на Лексусе». «Красивая?» — хмыкнула дама. «Змея подколодная». «Так вы ее знаете?» — обрадовалась я. «Нужна она мне больно. Таскается сюда». Вон, в соседнюю квартиру». Кивком она указала как раз на ту, в которую за минуту до этого я звонила. «Парень здесь живет, К нему она и ездит». «А как зовут парня?» «Не знакомились. Он снимает квартиру. Раньше тут Сайкины жили. Этих я знала. Но Лёшка помер, а Надька другого нашла. И тю, -тю. Уехала к Хахалю. Квартиру сдает, У неё спроси. «Хочешь, телефон дам?» «Буду вам очень благодарна. Промямлила я, радуясь, что женщина пребывает в таком состоянии, что ей даже в голову не пришло поинтересоваться, с какой стати я задаю все эти вопросы. Через минуту я получила клочок газеты, на котором был записан номер мобильного, под ним имя Надька. «Спасибо», — кивнула я. «Пожалуйста, выпить хочешь?» «Что?» — растерялась я. «Водки, говорю, хочешь?» «Нет, спасибо». «Ну и ладно». «А я вот пью. Любовь у меня, знаешь, была и того. Нет». «Все мужики сволочи, поняла?» «Конечно». «Вот. Никому нельзя верить, а так хочется. Может, все таки выпьешь?» «Я бы с удовольствием, но мне на работу». Попятилась я. «Ну что ж, давай». Она махнула рукой и дверь закрыла. А я чуть задержалась у соседней квартиры. звонить хозяйке или нет. Как я ей объясню, почему меня интересует, кому она сдаёт квартиру? Кстати, а почему? Почему меня это так заинтересовало? Молодой человек, к которому наведывается Ольга, может быть просто её знакомым. Я вышла из подъезда и направилась к машине. Прошла всего несколько метров, и тут кто-то взял меня за локоть. Вздрогнув от неожиданности, я повернула голову, и рядом с собой увидела Мигеля. Если бы не его роскошная улыбка, вряд ли бы я его узнала. Против обыкновения на нем были ленялые джинсы и свитер под горло, кепка с длинным козырьком, закрывавшим половину лица, и темные очки. «Это ты?» — довольно глупо поинтересовалась я. «Я, радость моя, конечно, я. Что ты здесь делаешь?» «То же самое, что и ты. В каком смысле?» «Иду по улице». «Что, вот так просто идешь? «А как еще? «Ладно. Ты узнала, в какой квартире она была». «Ты следишь за Ольгой?» «Сообразила я». «Это ты за ней следишь?» «Ничего подобного. Я просто...» «Слушай, почему ты до сих пор в городе? Тебя же ищут». «Как я мог уехать, не вернув тебе вещи?» Удивился он. «К тому же я влюблён. А за границей скука смертная». Вот я туда и не спешу. Так ты узнала, в какой квартире она была? В первой. Хозяин отсутствует. Может, заглянем в квартирку? Вдруг найдем что-нибудь интересное. Заглянем? Не поняла я. Ну да. Пожал Мигель плечами. Ты что спятил? Начала я с возмущением, но тут же нахмурилась и спросила о другом. А если он вернется? Дадим ему по башке. Идиот! Так заглянем или нет? Я боюсь. Тогда жди здесь, я один схожу. Нет уж, лучше вместе пойдем. Но если он и вправду вернется. Я что-нибудь придумаю, засмеялся Мигель. Поражаясь своей глупости, я вместе с ним вошла в подъезд. На улицу поглядывай, шепнул он. Я замерла на верхней ступеньке и уставилась на улицу. Мигель за моей спиной возился с дверью. Она с легким скрипом открылась, Мигель сказал. «Заходи». Я жалобно вздохнула и поспешно вошла в прихожую. Он закрыл дверь и запер ее на щеколду. «Видишь, как все просто. Пока он возится с замком, мы вылезем в окно. А если он сразу позвонит в милицию?» «Не трать времени на разговоры», — подмигнул Мигель. Квартира оказалась однокомнатной. Бумажные обои в сальных пятнах. В кухне, кроме плиты, стола, двух табуреток и навесного шкафчика, ничего нет. В шкафу посуда, на столе банка кофе и коробка с сахаром. В комнате, на первый взгляд, тоже ничего интересного. Старенькая мебель, постельное белье свернутое рулоном. Я заглянула в шифонер. На двух полках белье, свитер и две футболки. Открыла вторую створку. Там вообще было пусто. Такое впечатление, что здесь никто не живет. По крайней мере, мало, что указывает на присутствие квартиранта: ни телевизора, ни холодильника, ни прочих полезных вещей. Мигель оглядывался с усмешкой, как будто находил во всем этом нечто забавное. Мне очень захотелось бежать отсюда, сломя голову. Идем, зашептала я. Он продолжал внимательно осматриваться. Ну и берлога, сказал со смешком. С этим я охотно согласилась. Его чем-то заинтересовал Плинтус, а я обратила внимание на фотографию в рамке. Она стояла на тумбочке возле дивана. На фотографии был изображен худой подросток, которого обнимала за плечи женщина лет 30. Мальчик без улыбки смотрел в объектив, а женщина широко улыбалась. И у нее, и у мальчика были светлые волосы. Я решила, что это мать с сыном. Хотя на этом сходство и заканчивалось. Женщина была красива, а мальчик лопоухий, длинношеей, больше напоминал гадкого утёнка. Мигель подошел сзади и взглянул на фотографию. Кого-нибудь напоминает? спросил он. Не знаю, а тебе? Нет. Если бы он не задал этот вопрос, вряд ли я стала бы разглядывать мальчишку столь пристально. И чем дольше я на него смотрела,. Тем больше крепла уверенность. Он в самом деле кого-то мне напоминает. Но стоять и гадать, кого было неосмотрительно, ведь мы вломились в чужую квартиру. Я достала мобильный и пересняла фотографию, решив, что с подростком разберусь позднее. Мигель ушел в ванную и разглядывал там плитку на полу и стенах, даже руками ее пощупал. Более глупого занятия я его образить не могла. Желание покинуть квартиру с каждой секундой крепло, и я зашипела. «Уходим!» «Не нервничай!» — улыбнулся Мигель. «Парень здесь вряд ли станет хранить что-то важное!» — пожал он плечами. «А жаль!» Он направился к двери, и я припустилась за ним. «Вот сейчас столкнемся с хозяином нос к носу!» «Не кстати», — подумала я. Мигель открыл дверь, и я не помню, как оказалась в подъезде, сбежала по трём ступенькам, И едва не рухнула в обморок. Прямо напротив подъезда стояла милицейская машина. Мигель подхватил меня под руку и довольно громко сказал. «Идем, а то опоздаем». «Куда?» — мысленно удивилась я, но вслух спрашивать не стала. Мы вышли из подъезда и направились к переулку. Двое милиционеров, сидевших в машине, на это никак не отреагировали. Боясь поверить в свое счастье, я прошептала. Они не за нами? Надеюсь, что нет. Но все равно лучше оказаться от них подальше. Рядом с моей машиной стоял видавший виды Форд. Я очень удивилась, поняв, что Мигель приехал на нем. Впрочем, чему удивляться? Его ведь милиция ищет. Так что щеголять в дорогих костюмах и раскатывать на шикарных тачках, пожалуй, неразумно. «Держи», — сказал Мигель, сунув мне в руки пакет. «Что это? Вещи твоего отца». Ты что, забыла?» «У меня вопрос, детка. Где твоя охрана?» «Зачем мне охрана?» «А зачем она была нужна тебе раньше?» «Отстань от меня. Знаешь, ты меня расстроила. Теперь ломай голову, что ты затеяла. А главное, во что успела вляпаться. Не расскажешь по-дружески?» «Нечего мне рассказывать, особенно тебе. Может, мне твоему отцу позвонить? Он посадит тебя под замок, а у меня одной головной болью будет меньше». «Только попробуй». «Ладно, садись в машину», — вздохнул он. Я и сама собиралась, но Мигель удержал меня, обнял за плечи и поцеловал. «Не смей», — зашипела я. Он удивился. «Извини, не смог удержаться». «Когда ты, наконец, уберешься из города?» — буркнула я, устраиваясь в машине. «Как же я тебя без присмотра оставлю?» — усмехнулся он. Я поспешно тронулась с места, Мигель помахал мне рукой и дурашливо поклонился.